Глава вторая. Хаос на мою голову. В первое мгновение я не поняла, о чем говорит Рярун. Стоял рядом, и, как дура, все больше расплывалась в улыбке. Моя надежда фейервергом взорвалась в сердце. Я сделала шаг ближе к моему другу. Неужели я наконец-то услышу заветные слова и признаюсь в чувствах моему возлюбленному? От подобной дерзости меня немного повело. Я остановилась, чтобы перевести дух, нервно облизала пересохшие губы и прошептала. И она такая маленькая, нежная, как котенок глупоглаза. Маленькая? Ничего не понимаю. Глупо хлопнула ресницами. Хлоп-хлоп, по глаз. Рярун мечтательно посмотрел в сторону. Из-под склонившихся ветвей вербы появился Сайшасар. Под руку с какой-то пигалицей. Сай разглядывал ее с восхищением, как-то по-дурацки изогнувшись, чтобы лучше слышать, о чем она щебечит там, на уровне его груди. Я дернулась, словно в меня попало заклинание колких льдин. Встряхнул головой отступила, стараясь убрать с глаз картину, на которой мои друзья капали слюной на чужую самку. с большим трудом взяла себя в руки и постаралась придать лицу невозмутимое выражение. — Откуда она взялась? — Меня не было в городе всего неделю. Я ездила в клан отдать дань памяти шаману, воспитавшему меня. — Вернулась? — А тут такое! — Алина, познакомься. — Это Лиера Киария. Она наша замыкающая. — Мы втроем будем сопровождать тебя с обозом Караку. Меж тем представил меня Риарон. Очень приятно. А я Алина. — Принц, а она нам точно нужна? — спросила девушка, с удивлением рассматривая меня. — Она не выглядит способной защитить себя, не то что меня. Мои глаза опасно сузились, но я промолчала на оскорбительное высказывание пигльца. — И что еще за принц? — Так Риарона называют только во время официальных представлений в клане, на которых нам приходится появляться втроем, как, собственно, и в княжестве Нагов Усая. Дракон с Нагом никогда не кичили своими титулами. О, малышка, не переживай. Льера Киария профессионал. Она не только целитель, но и отличный боевой маг. Малышка? В каком месте? — Да ее грудь сейчас выпрыгнет из декольте. Все равно, что сбитое тесто из кадушки. — Лучше не будем топтаться по ее самолюбию, ягодка. Сай припал к руке девушки и поцеловал пальчики. — Отчего у меня дернулся глаз? — Угу, не только ценный мех, но и... — Выдала это! Но потом улыбнулась каким-то своим мыслям и перерывчато рассмеялась. У меня на земле есть такая шутка. Но вам она будет непонятна. У вас же нет кроликов?» Я удивленно посмотрела на иномерянку. «Так вот ты какая!» Девушка была брюнетка с веселыми зелеными глазами, ясными и прозрачными, словно у ребенка, с интересом взирающего на мир. Невысокая, потянутая фигурка, ладная, в нужных местах округлая. Чуть припухшая нижняя губа, маленький носик. Аккуратные закругленные уши, в отличие от моих, немного вытянутых кверху. Не иначе, как кто-то из оборотней был среди моей родни. Но об этом можно только догадываться. Шерсть бывает у тех оборотней, которые не относятся к драконам и нагам. Твердо произнесла я на ее замечание о мехе. У магов шерсти не бывает. Но если только заклинание им не наложить. Можно создать обильную растительность на всем теле? Можно только на отдельных участках. Все зависит от цели. Если, например, мак оказался в местности с низкой температурой, то можно создать защитный волосяной покров, как у бакаяка. А если нужно изменить внешность, то можно отрастить усы? Малина прервала меня. Подхватив свой локон, она расположила его над верхней губой, вытянув губки вперед, так что зажала прядь между носом и ртом. Волос повис усом. Оба мужчины с умилением уставились на странную девушку. «Кого обманут усы и борода?» — пожал я плечами. «Вот честно, больше глупости я не слышала. Внешность нужно менять глобально, чтобы все кости и внутренности изменили свое положение. Но для этого нужно выпить специальное зелье. Если менять магически, то иллюзия спадет. Стоит попасть под действие артефакта». Разговор уходил куда-то не туда. Я привыкла дотошно пояснять Риарону и Саю информацию из академической программы. Плюсы и минусы, практическое использование. — Но Алина, не член нашей триады. Так что я замолчала. — Хм, — хмыкнула девица, проходясь по мне таким взглядом, что мне тут же захотелось избавиться от дурацкого наряда и спрятаться за привычной мужской одеждой. — Платье у тебя симпатичное. Не подскажешь адресок бутика? Потом мне в дорогу нужно собраться. — Киари с радостью сходит с тобой, Алина. — Радостно объявил Риарон. И, глядя на иномерянку, морду он имел такую счастливую, что у меня сразу заныли все зубы. Даже те, которые еще не прорезались. — Ну, я рассчитывал на ваше внимание, принц. Кокетливо хлопая ресничками, призналась девушка. Вы обещали помочь мне собраться в дорогу. Я совсем ни в чем не разбираюсь в вашем мире. Она грустно вздохнула и улыбнулась Саю. Вы не подскажете, где я могу сдать свое колечко? А то я стеснена в финансах. Алина продемонстрировала тонкий желтый ободок на пальце с тремя маленькими блестящими камушками. Гномам можно сдать твою железку. Пар медиков выручишь. Влезу я со своим советом и пожалела. Мои товарищи как-то осуждающе на меня посмотрели и засуетились возле расстроившейся и номерянки. Алина, не нужно ничего никуда сдавать. Я оплачу все твои покупки. Сай поцеловал ручку девушки в районе злополучного кольца. — Почему это ты? Недовольство дракона чувствовалось на расстоянии. — Я тоже оплачу. Меня их бодания задевали. Я никогда не удостаивался такого внимания. Да, я была всегда рядом. Отношения у нас были теплыми. Но ни Сай, ни Ринь никогда не дарили мне подарков. Преподнести подарок, расплатиться за женщину – это означает рассчитывать на отношения с ней. Если она принимает дары, то дает согласие на ухаживание. У драконов и нагов подаренные драгоценности с камнями обозначают приглашение к интиму. Если подарок принят – согласие дано. «Мальчики, не ссорьтесь!» Настроение девушки улучшилось на глазах. Луковая улыбка заиграла на губах. «Я готова принимать подарки от вас двоих, в неограниченном количестве. Хватит уже тут топтаться. Вы обещали мне прогулку по городу. Что мы тут застряли? Давайте мне культурную программу». Она хлопнула в ладоши и протянула обе руки к моим друзьям. И они вдвоем взяли ее за руки. — Керри, ты с нами? — спросил Сай, отвернувшись от меня. — Нет, у меня дела в городе. Это все, что я смогла сказать, глядя на три макушки, которые, не дожидаясь моего ответа, уже удалялись прочь. Я была в шоке от того, что сейчас здесь произошло. Мои мужчины... Да, я упорно считала их своими. Хотя прав, никаких на них не имела. Разве только как капитан Триады. Самцы сделали стойку на иномирную самку. И, похоже, она совсем не против. Откуда она вообще взялась на мою голову? Это и предстояло выяснить в гильдии наемников. Неделю назад я ставил там объявление. Боевая Триада Крис, крыватая мощь, змеиная сила и магическая ловкость выполнил любое задание за умеренную плату. У нас в Академии Дартуара для семикурсников была предусмотрена вольная практика сразу после сдачи экзаменов. Каждая триада самостоятельно находила себе место для практики перед летними каникулами. Кто-то нанимался в охрану к торговцам. Кто-то заключал пробный контракт с армией. А мы решили, что возьмем контракт через гильдию наемников. Пусть судьба сама подбросит нам дело. Но кто же знал, что этим делом станет сопровождение иномерянки к Оракулу? С условиями контракта мне, как капитан утряда, еще предстояло ознакомиться. На время моего отсутствия за старшего оставался Сай. Он и принял задание. Еще в течение последнего семестра, сдавая сессию, я слышал от нашего профессора по магическим обрядам, что верховные маги провели призыв, чтобы призвать из другого мира сильную душу, способную переломить ход войны в нашу пользу, когда это понадобится. Из истории было известно, что такой обряд проводили 25 лет назад. Тогда никто не откликнулся на призыв. Еще раньше, с таким же временным промежутком, к нам призвали одного из воинов Азгеты легендарного мага дракона. Своими умениями он здорово помог полуночным стражам в последней всеобщей войне против нечисти и разлома. А теперь на призыв откликнулась девушка Алина Земли. Какие у нее умения и таланты? Может быть, она искусный воин? Или у нее неординарные магические способности? В чем она лучшая? И почему для ее сопровождения к Оракулу заключили контракт с нами, студентами? Ответов ни на один из этих вопросов у меня не было. И думать о сложившейся ситуации не было никакого желания. Меня сейчас больше заботило поведение Реорона и Саиша-Сара. Они ушли, оставив меня, и даже не оглянулись. А я, обессилев, осела на земь, придавленная грузом событий. Погрузив пальцы в землю, выпустил мощный магический поток, испепеливший все вокруг на десятки метров. Внутри было такое напряжение от переполнявшей меня обиды, что казалось, я сейчас взорвусь. Лопнул, как перезревший плюев глаз. Из-за выброса магии от земли поднимался дымок. Ветер шевелил его, закручивая в маленькие наземные смерчи. Я чувствовал себя такой же выжженной землей. Впервые в жизни мне было страшно от накатившего дикого отчаяния и тоскливой боли, раздиравшей мои внутренности так, как если бы в меня впились когти чудовищ, против которых мы воюем, и драли меня заживо в сознании. Я разбилась на тысячи осколков, чувствуя, как они, мои мужчины, отворачиваются от меня. Зачем я выжила, если от такого урода, как я, отказались родители и не признают те, что забрали мое сердце? Причем сразу двое. Но на мои стенания, естественно, никто не ответил. Энергия жизни медленно потекла из моих пальцев, восстанавливая причиненный мной уже ущерб. Семена трав пробудились, прорастая сквозь обожженную курку земли. Подняли головки эльвеймеры, встряхивая синими юбочками лепестков и роняя пыльцой серединок. Ивы зашелестели новой нежной листвой. Позади меня раздался громкий всплеск, и на берег выпал синий-зеленый тритон. Широко расставляя перепончатые лапы, он подошел ближе и выплюнул мне на подол жирную зеленую муху. Круглые глаза... выжидающие смотрели на меня. Принимаю твой дар, сын повелителя водной стихии. Вздохнула и погладила тритона по прохладной коже. И вот уже передо мной возник маленький мальчик лет шести. Чего ты ревешь? Любопытные прозрачно-голубоватые глазки блестели неподдельным интересом. Прощаюсь. С кем? Я никого не вижу. С надеждой. Папа говорит. Надежда — это единственное, что всегда с нами. Если есть надежда, то значит, ничего не закончено. Только смерть — конец данного пути. А вот ты же умная, Киария. А что, этого не знаешь? И, кстати, ты муху есть собираешься?» Мальчик покосился на свою добычу. Я тяжело вздохнула и вернула ему трофей. «Я не хочу сейчас есть. Ты прав, Тири. Что-то я позабыла об этом». — Спасибо, что напомнил. — А конец данного пути — это как? Потом будет другой путь? Не унимался любопытный ребенок. — И что это на тебе такое красивое надето? — Это платье. А путей у каждого существа множество. По смерти боги будут рассматривать все твои пожизненные деяния и решать, стоит ли вознаграждать твой дух в новом теле или нет. Если жить так, как завещали боги, следовать законам морали и правилам чистой души, то они вдохнут твой дух следующему новорожденному. И так дух будет жить, пока будет оставаться верен их советам. — Я буду жить правильно! — очень убедительно воскликнул мальчик. — Тебе идет это платье Киария. Надевай его почаще для меня и не плачь больше. От этого мне тоже грустно. Его слова целебным эликсиром пролились на сердце. Вот, нашелся мужчина, который оценил мои старания, даже несмотря на то, что сейчас одежда была выпачкана в пыли. Я быстро прочитала очищающие заклинание и расправила складки на юбке. Так-то лучше. А то распустила сопли. — Спасибо, Терри, ты мне очень помог. Мне больше не хочется плакать и грустить. — А хочешь съесть леденец? Ты со мной? — И еще бы этот любитель сватку отказался от подобного предложения. Я подошла к ромке водоема и опустила ладонь в воду, отправляя магическое послание родителям мальчика, что мы вместе прогуляемся, чтобы они не разыскивали своего детеныша. Семья тритонов славилась своей многочисленной родней, но потеря каждого малька для них была трагедией. Вечер закончился на удивление приятно. Я купил у Тири покатался на ярмарочной карусели с яркими цветными ленточками, и мы направились к водоему. Правда, не к тому, где все произошло, а к другому, на окраине города. Маленький Тритон позвал своих друзей, и мы весело поиграли на берегу в отважных боевых магов, сражающихся с чудовищами. «Из меня получилось отличное чудовище», доверительно сообщил ему маленький друг, когда мы прощались. В приподнятом настроении я отправилась к Азерму Академии. Не могу сказать, что я забыла события сегодняшнего дня. Нет. Но я смогла закрыться от боли, терзавшую душу. Внутри появилась хрупкая прозрачная завеса, обволакивающая болезненную рану. С этим можно жить. А уж как жить, покажет время.